Глава девятая. Били Антона молча и яростно. Он уже не сопротивлялся, лишь прикрывал ладонями виски, но они продолжали наносить удары ботинками по животу и груди. Он пытался кричать, но челюсть словно свело судорогой. Подняться с земли и убежать было просто нереально. Кажется, их было двое. Антон даже не успел ничего разглядеть, тем более в темную арку почти не проникал свет с улицы. Когда он зашел в нее, услышал быстрые шаги за спиной, повернулся и в следующий момент резкость на экране пропала. Удар потряс челюсть, рот тут же наполнился кровью. Били чем-то тяжелым, возможно, кастетом. Антон отлетел к стене, даже не успев вскрикнуть. Его тут же умело подсекли, и когда он шлепнулся на асфальт, удары посыпались как из пулемета. Он попытался сопротивляться, отмахнулся ногой, зацепив одного из нападавших. Это привело их в ярость. — Гады, за что? Помоги! Он захрипел. — Остановитесь же, сволочи! Что вам надо? Со стороны улицы раздался резкий свист. Удары, наконец, прекратились. Сильные руки перевернули его на спину, умело обыскали и выдернули из куртки новый кошелек и паспорт. Из бокового кармана ключи. Антон уже не подавал признаков жизни. Подал минут через пять, когда зашедшая в арху старушка натолкнулась на его распростертое бренное тело и вскрикнула от испуга «Господи, прохода от алкоголиков нет!». Антон так и лежал на спине, раскинув руки в стороны, словно погибший на поле боя солдат. Вскрика бабки он не слышал, в ушах стоял непрекращающийся колокольный звон, один удар ботинка все же пришелся в ухо. «Эль, ты не пьяный? Ты живой ли?» Антон попытался перевернуться на бок, ох, как больно, рухнул назад. Дотронулся до лица, распухшая челюсть горела, словно раскаленная сковорода. Он сгреб покалеченными пальцами немного снега, наметенного варку и прижал к подбородку. Пошевелил языком, зубы вроде бы на месте. — Погоди-ка, я кого-нибудь позову! — Зачем же они так? — Отдал бы я им этот кошелек. — Гады! Антон сумел подняться с асфальта и сел, прислонившись к стене. «Черт, как чувствовал! И чего меня понесло покупать телевизоры именно сегодня? Да еще вечером!» Скорее всего, они вели его от обменника. Антон поменял пятьсот долларов, возможно, кассирша просигналила бандитам о крупной наличности, либо сами засекли. В обменнике была небольшая очередь. До магазина электроники рукой подать, но он, идиот, зачем-то свернул с улицы в арку. Зачем? Девушка. Блондинка. Ему показалось, что он ее уже видел. Решил догнать и рассмотреть получше. Девушка свернула в арку, он следом. Когда на него напали, она не обернулась. Где он ее видел? Вернулась бабуля, приведя молодую женщину. Они склонились над Антоном и о чем-то спрашивали. Колокольный звон заглушал их голоса, но он несколько раз утвердительно кивнул. Молодая достала из сумочки мобильный телефон и стала куда-то звонить. Антон закрыл глаза и тихо застонал. — Они ж забрали паспорт и ключи от квартиры. В паспорте есть прописка. Они ж... Они могут пойти туда прямо сейчас, тут совсем рядом. Для этого и били, чтоб не сразу отчухался. Ох... Антон попытался резко подняться, боль выстрелила в поясницу и грудь, но он уже не чувствовал ее. Кое-как встал на ноги. «Там, в квартире, компьютер. В компьютере — роман. Законченный сегодня роман!» Антон даже не скинул текст на дискету. «Деньги спрятаны в шкафу, в носке, вряд ли они их найдут. А комп, хороший, обязательно позарится. Второй комплект ключей есть у матери. Надо позвонить, предупредить» он ткнул пальцем в дамскую сумочку мне надо надо позвонить они забрали ключи. он не слышал собственного голоса, но похоже девушка поняла его. она достала мобильник и приготовилась нажимать кнопки антон назвал номер девушка набрала и поднесла телефон к его уху, боясь вероятно давать в окровавленные руки алло алло мама приезжайте с отцом ко мне скорее возьмите ключи ждите пусть отец захватит ружье «Мама, скорее, скорее, я приду, все объясню». Что отвечала мать, Антон не слышал. Он даже не был уверен, что трубку взяла она, а не отец. Но это и не важно. Лишь бы приехали. Хотя вряд ли они успеют. Им минут пять-десять добираться, если только не на такси. А эти уже, наверное, в квартире. Сколько он тут пролежал, господи. Только по ней не тронули компьютер. В машине скорой помощи он, наконец, стал различать голоса. Врач холодными тампонами осторожно смывал кровь с лица, рассказывая медсестре содержание какого-то фильма, судя по всему, детективного. До дверей больницы Антон дошел от машины самостоятельно, сестра придерживала его под руку и успокаивала, что челюсть не сломана, а синяки заживут через неделю, и вообще ничего страшного не произошло. — Да, действительно, ничего страшного. Обычное дело — от метели леда грабили. Не теракт же. В приемном покое работал телевизор, шло какое-то кулинарное шоу. Антонина Бекетова готовила индейку под шубой, подробно объясняя рецепт блюда. «И сюда вписалась звезда наша глянцевая», усмехнулся Антон. Когда до него дошла очередь, он кое-как рассказал дежурному врачу об ограблении и попросил его позвонить матери. Тот записал данные и пообещал выполнить просьбу. Осмотрев ушибы, доктор поставил предварительный диагноз — перелом двух ребер, ушиб грудной клетки, ушиб передней брюшной стенки, сотрясение мозга и прочие-прочие телесные повреждения, радующие поврежденный слух. Напоследок заверил, что современная медицина без труда справится со всеми названными проблемами и отправил больного в операционную. Хорошо не в реанимацию, а еще лучше, что не на вскрытие. После проведения экстренной терапии и восстановительных работ, Антона перевезли в восьмиместную палату и уложили на единственную свободную койку — отдыхать и поправляться. Предварительно сделав успокаивающий укол, от которого резко потянуло в сон, хотя Антону сейчас было не до него. Что там с квартирой? Что с компьютером, в котором осталось самое главное — роман, из-за которого он перенес столько духовных и физических мучений? В том числе и сегодняшнее избиение. Антон уже не сомневался, что это произошло из-за книги. Да, он засветил деньги в обменнике. Да, там оказались грабители. Только случайно ли оказались? Не бывает таких частых совпадений на один квадратный метр жизни. Не бывает. Можно уже и не рассуждать на эту тему. Ведь именно подобное испытание он уготовил своему шершню. Без финального поединка с тремя противниками герою было никак не обойтись. Сюжет сам загнал автора в угол, поставив его перед фактом. Шаг влево, шаг вправо, попытка к бегству. А шершень удрать не может, он любимец читающего народа. Выход один. Головокружительный мордобой. «Пишите». Написал. И тут же оказался на больничной койке. Хотя все-таки надеялся, что ничего плохого с ним не случится. Шершень вышел из боя хоть и покалеченный, но не побежденный, укатив в счастливую даль на машине одного из поверженных врагов — хэппи-энд. Заключительную сцену Антон изобразил со смаком, насыщенными яркими красками. С таким же смаком его молотили по ребрам. Было лишь небольшое отличие от книги, реальные враги остались живы-здоровы, и еще неизвестно, чего от них ожидать дальше. Да, похоже, Роман отомстил ему по полной. И при этом, что самое обидное, возможно, не увидит свет. Вряд ли, господа налетчики, заинтересуются творением Антона и продадут его какому-нибудь издательству, а может, и к лучшему. Черт, но ну где же я видел эту блондинку? Родители приехали в больницу в полночь, но Антон спал, и дежурившая сестра предложила им не будить сына, успокоив, что серьезных повреждений у него нет. Мать все же осталась в отделении, отец уехал домой. Утром, едва он проснулся, она прошла в палату. «Господи, сынок, что случилось?» Антон походил на пленного, вырвавшегося из лап гестапо. Высохшее лицо, следы пыток. Он улыбнулся и вяло пробормотал, что все нормально. Избили и ограбили, бывает, пустяки. Синяки заживут, бандиты рано или поздно попадутся. Не беспокойся, мам. Оказалось, что уже чуть не поймали. Антон позвонил не напрасно. Родители, заподозрив неладное, поймали машину и помчались к сыну. Отец, как и просил Антон, захватил охотничье ружье. Когда они подъехали к дому, грабители грузили в «Жигули» монитор компьютера. Мать узнала его по прицепленному на экран игрушечному шершню на липучке. Она закричала, отец поднял ружье. Бандиты сиганули в рассыпную, водитель остался на месте. Позже он объяснил, что его наняли за две сотни перевезти домашнюю утварь, телевизор, компьютер. Родители поднялись в квартиру, ключом отперли дверь. Там словно смерть в гостях побывал. Все содержимое шкафа валялось на полу. Из дивана зачем-то достали постельное белье и тоже свалили на пол. Вроде бы ничего не пропало. Отец вместе с водителем вернули назад телевизор, монитор и компьютер. Мать немного прибралась. Вызвали милицию. Они поискали отпечатки пальцев, записали приметы воров и сказали, что надо дожидаться Антона, скорее всего. Это какие-то его варианты. Про деньги Антон спрашивать не стал. Во-первых, мать про них ничего не знает. А во-вторых, их наверняка украли и незачем зря расстраивать. Главное, компьютер уцелел. Мать, оставив кое-какие продукты, уехала в школу, сказав, что вечером обязательно навести сына снова. Антон попросил позвонить Льву Романовичу, чтобы он срочно приехал в больницу. Но первым приехал не Ульянов, а знакомый опер «Калятка». В милицию поступила телефонограмма из больницы. Он пригласил Антона в коридор, чтобы никто не мешал их разговору. Выслушав о происшествии, скептически покачал головой. «По-моему, ты что-то не договариваешь. «В смысле?» «Для начала. Откуда у тебя пятьсот баксов?» «Насколько я помню, ты нигде не работаешь, верно?» «Я книгу написал. Это аванс». «Про книгу я уже слышал. Ну, допустим, даже если книгу. Значит, у тебя должен быть договор с издателем, подпись в кассе о получении денег. Ты можешь это предоставить?» Предоставить договор по понятным причинам Антон не мог, подпись в кассе имелась, но сумма в ведомости стояла смехотворная. Остальное Ульянов вручал в конверте. «Послушайте, какая разница, откуда у меня деньги? Нашел, в конце концов, у родителей одолжил». «Они подтвердят?» «Не знаю», — по запарке бросил Антон. «Ого-го», — протянул Колядка. — «так не пойдет. Мы будем искать неизвестно кого, а окажется, что это твои заморочки». «Какие еще заморочки?» «Да мало ли. Например, долговые. Одолжил у кого-нибудь, а теперь бегаешь. Вот тебе и напомнили, а вещички в качестве компенсации хотели забрать». «Не одолживал я никому». — Нам придется это проверять. Поищем у тебя дома расписки, побеседуем со знакомыми, с соседями. — Этого еще не хватало. — Не надо ни с кем беседовать. — Хорошо. Колядка положил на папку чистый лист, положил перед Антоном и протянул ручку. — Тогда пиши. Заявление. Прошу уголовного дела по факту моего избиения не возбуждать. Претензий никому не имею. Число, подпись. Лихо повернул. Да ладно, все равно искать не будут, а так хоть в покое оставят. Пальцы слушались плохо, Антон кое-как накорябал заявление. Довольный калятка пожелал скорейшего выздоровления и исчез за дверьми отделения. В палате на соседней койке бородатый мужик с загипсованной ногой увлеченно читал визит шершня и даже на процедуры отправился с книгой. Около часа примчался взволнованный Ульянов с двумя пакетами снеди. Антон доложил, что роман закончен, объяснил, каким образом его можно достать из компьютера. Лев Романович выглядел озабоченно, и это, судя по всему, не было связано с Антоном. Они поболтали минут пять. Затем издатель подарил автору первый бестселлер молодого автора Григория Раскатова «Любовь взаймы». «Очень неплохая вещь. Молодец парень, отлично пишет. Почитай, пока поправляешься. Мне важно твое мнение. Сколько ты еще здесь пролежишь?» «Дней десять минимум. Я договорюсь с главврачом, тебя переведут в отдельную палату. У них наверняка есть места». «Да ладно, спасибо. Скромность украшает, но мешает жить. Выздоравливай». — Я сегодня же начну читать «Капкан». Если что-нибудь понадобится, позвони. — Странно, — подумал после его ухода раненый. — Он не предложил мне начать следующую книгу. Даже не поинтересовался творческими планами. Может, дает передохнуть? Лев Романович сдержал слово. Через час Антону предложили отдельный номер с удобствами для ВИП-больных. Телевизор, телефон, отдельный санузел, вылизанный до блеска. Меню соответствовало обстановке, медперсонал тоже. Больной надеялся, что сумму за пребывание здесь не вычтут из его гонорара. И так из квартиры все выгребли. Лежать без дела было скучно. Антон принялся за любовь взаймы. Дамский роман глазами мужчины. Стиль действительно оказался неплох. Книга явно писалась не на одной коленке. Сюжет тоже был необычен. Одна любовная легенда древних инков повторялась в наши дни с героями романа. Действие развивалось в двух временных плоскостях. Раскатов очень точно подмечал особенности женской психологии, словно сам был дамой. Дамой. Древние инки. Где Антон слышал про это? Совсем недавно. Он напряг память. «Все, вспомнил. Библиотека Бекетова. Точно, надо же. Выходит, мозоль на ее пальце все-таки настоящая, и книги она все-таки пишет в школьных тетрадках. Какой, однако, сложный винегрет. Я сочиняю за Бекетову, которая понятия не имеет, кто пишет за нее. Она сочиняет за какого-то Раскатова, Раскатов еще за кого-нибудь, если, конечно, он существует в природе, и так далее». Потом какой-нибудь негр станет сочинять за меня, вернее, за Бекетову. Грандиозно. Не проще ли, чтобы каждый за себя? По-моему, издатели сами запутались, заигрались в коммерцию. Может, им, конечно, видней, они профессионалы. Но зачем доводить ситуацию до белой горячки? Скоро раздвоение личности начнется. Антон отложил книгу, читать расхотелось. «Лучше посмотрю телевизор, благо он есть» палате.